Она уже готова была вышвырнуть хама из кузницы и сделала шаг вперед. Она больше никому не собиралась позволять себя оскорблять. Внезапно рядом с ней появился Исаак. «Позвольте, милорд, я Исаак, кузнец». Он поклонился, пряча культю левой руки за спину. Вален мгновенно поднялась волна ярости. Она не ожидала от него предательства, «А, мастер!» — молодой рыцарь довольно улыбнулся. «Я действительно мастер кузницы, милорд, но мечи уникального качества, о которых вы говорили, ковал не я и не мой помощник. Он указал на Петера. Моя супруга, и видит Господь, я горжусь этим, выковала эти великолепные мечи». Во всей Восточной Англии вы не найдете лучшего мастера мечей, чем она. Если вы хотите обладать таким мечом, вы должны попросить у нее прощения и надеяться, что она вас простит, потому что, как вы знаете, в гневе ничего хорошего не выкуешь». Барон, побледнев, что-то прошипел, резко развернулся на каблуках и молча вышел из кузницы. «Он не заслужил твоего меча, презрительно сказал Исаак. У Элен бешено колотилось сердце, но не от ярости, а от радости. — Ты совершенно прав, — поддержал его Жан. Он смотрел то на Элен, то на Исаака. Между ними явно что-то происходило. Работа их сблизила. В мастерской они относились друг к другу с уважением и пониманием и лишь в супружеской спальне не стремились разгадать знаки, все сильнее овладевавшей ими людьми. Исаак не забыл своего обещания, данного в брачную ночь. Хотя он и понимал, что Елен уже не испытывает к нему ненависти, он не решался сблизиться с ней, опасаясь того, что она воспримет это как супружеский долг. Все остальные тоже замечали их напряженные взаимоотношения, и однажды, оставшись с Элен Роза решила вмешаться. «Слушай, Элен Виора, я больше не могу этого видеть». «А что?» — Элена смотрела свое платье. «Что-то не так?» — Роза рассмеялась. «Я имею в виду тебя и Исаака». «Вы все ходите и ходите один вокруг, другого кругами!» Элен покраснела. «Он ведь не спит с тобой, правда?» Прямо спросила Роза. Элен покачала головой. «В брачную ночь он навсегда отказался от своих прав супруга», — тихо сказала она. «Что ж, очень благородно!» — пробормотала Роза и задумалась. «Сам он никогда не нарушит своего обещания, по крайней мере, мне так кажется». «Мужчины!» — она вздохнула. «Но без них все равно никак не обойтись. Поэтому тебе лучше взять дело в свои руки!» Роза ухмыльнулась. «Но Роза...» Элен вспомнила о Гийоме его манере настойчиво требовать от нее любви, чему она не могла противостоять. «Но я не могу. Это должен делать мужчина!» «Глупости! Женщина, которая умеет ковать, сможет и мужа соблазнить!» Заговорщически улыбнувшись, Роза что-то прошептала Элен на ухо. — Но, Роза, нет! Я после этого никогда не смогу смотреть ему в глаза! — в ужасе вскричала Элен. — Просто сделай это, и все! Роза на этом закончила разговор, не желая слушать дальнейших отговорок.